Инна все не успокаивалась, рыдания становились громче и уже перешли в истерику, на них оглядывались немногочисленные жильцы, стоящих вокруг двора домов, возвращающиеся со службы. Аля нащупала в кармане упаковку реланиума, выдавила две таблетки и буквально силой засунула подруги в рот усадила на скамейку и просидела с ней еще добрых минут сорок, пока та окончательно не успокоилась. На следующий год Шустова снова предложила вместе пойти на пасхальную службу. И хотя с гибели Тани прошло уже больше года, и Инна стала заметно спокойнее, Элеонор Николаевна не рискнула, помня о той истерике, оставлять ее одну. Надела длинную юбку, покрыла голову шелковым длинным шарфом и пошла в храм. И в этом году пошла. А как откажешься? Какая-никакая, а традиция. Да и голос у Инны, когда та звонила и приглашала пойти вместе, был таким испуганным, робким, словно ее собирались одну отправлять на муку мученическую. Встретиться договорились во дворе без десяти до церкви совсем близко, минут пять пешком. Когда Элеонора Николаевна вышла из подъезда, Шустова уже ждала ее, сидела на той самой скамейке. Аля машинально сунула руку в карман плаща, проверила таблетки на месте. И маленькая плоская алюминиевая фляжка с водой тоже там, на всякий случай взяла. Ведь иногда для того, чтобы успокоиться, достаточно просто сделать несколько глотков воды, и можно обойтись без лекарств. «Эленька!» — кинулась к ней Шустова. «Здравствуй, родная! Ну что, идем?» «Идем». По дороге Инна поведала о визите людей с Петровки и передала их просьбу встретиться с семьей убитой несколько лет назад Кристины Лозинцевой. «Я не понимаю смысла...» Осторожно, тщательно скрывая недовольство, ответила Элеонора. «Ну, с вами все понятно. Преступление не раскрыто, убийца не найден, работа до сих пор идет. Но у нас-то убийцу поймали и осудили. Он пожизненное получил. Зачем им с нами встречаться? Ты хоть выяснила точно, чего они хотят?» «Элечка родненькая». Мой Михаил устроил им такую безобразную сцену, что я уже почти ни о чем у них не спрашивала, от стыда готова была сгореть. Я только поняла, что это что-то по научной части, какой-то анализ, что-то с чем-то сравнивать будут. Ну, прости, Олечка, я, правда, плохо слушала, пока они объясняли, мне Так стыдно было за Михаила, что я уж на все вопросы готова была ответить, чтобы как-то сгладить. «Ты сердишься?» «Да нет. С чего мне сердиться?» «Если ты против, я скажу, что вы не хотите с ними встречаться, и не дам ваш телефон. Мы так и договорились, что я сначала спрошу у тебя, а уж потом дам им знать. Может, тебе надо с Андреем посоветоваться?» «Не надо. Позвони им завтра с утра и скажи, пусть приходят. Только прямо завтра, в воскресенье».